Глава третья. Злая зима. «Ось, ну ты скоро?» — раздался из-за леса недовольный голос зима. «Сколько ж можно?» «Нужда таких вопросов не понимает», — огрызнулась я, заканчивая письмо. «Сколько нужно, столько нужно. Если не терпится, сам сходи». «Мысль об острой нужде?» И подальше от попутчиков удачно посетила меня к вечеру, когда я немного выспалась в санях и оклемалась после уничтожения сгустка. На просьбу о длинной тропе в сугробах Сим смерил меня подозрительным взглядом, но мне удалось прилично изобразить «Ой, хочу, не могу» и знающий сдался. А у меня, наконец, появилась возможность написать маме и рассказать обо всем случившемся в долине. И не просто написать. Сидя на снегу, я вновь и вновь прокручивала в памяти самые важные события – просьбу Мирны и ее посмертную тень, короткую беседу с Тихной, находку в очаге, убитого летника и чары воронки, дом торговца и дыхание стужи. И впечатывала в свою кровь каждый образ, каждое слово, так, чтобы родичи не просто прочитали память, так, чтобы они увидели все моими глазами И так, чтобы образы пришли к ним сами, в ближайшем же сне, без просьб и обращений. У нас нет времени на долгое ожидание. Хотя мне так хочется, чтобы я ошибалась по неопытности и малолетству. Ося! Снова раздалось из-за леса возмущенная. Темнеет. Ай, какая разница, что здесь лес, что через десять верст. Я худо-бедно помнила картину долины. Неприступный хребет полукругом. Один выезд из долины на северную равнину. Ущелье врата. Три города близ гор. Все остальное дикие лесы, отдельные опустевшие с переходом зимы деревушки и хуторки. Единственная дорога разделяла долину надвое. Развилками уходя к мелким поселениям и двум городам, обрываясь у третьего. И, конечно, ни на какие ночевки в города мы заезжать не будем, чтобы не терять время. Да, время! Я закончила с письмом, застегнула куртку и поспешила обратно, решив первым делом, когда выберемся из долины, одеться по погоде. Пусть жарко, зато неподозрительно. До врат три-четыре дня пути. Я сунулась сюда, полагая, что успею к центральному северному до снегов. Один день уже подходил к концу. Мы двигались не быстро. Зим прокладывал дорогу на совесть, чтобы чары держались крепко и дорогу до весны не заметала но и надолго в сугробах не застревали. Знающий заранее предвкушал скорый конец пути, а вот меня грызли сомнения и беспокойство. Я с утра ощущала что-то, чему никак не могла найти ни объяснения, ни обоснование или хотя бы название. У саней я остановилась, встревоженно оглядевшись. Старый еловый лес стоял непроходимой черной стеной. Тучи опустились так низко, что, казалось, вот-вот застрянут в древесных макушках. Зим расчистил дорогу, и покрытые коркой льда снежные стены вставали выше моего роста. Снег то лениво кружил в холодном безветрии, то, подхваченный резким порывом, накрывал мир пуховым одеялом. И никто ничего странного не ощущал. Даже пес. На него, я, признаться, надеялась особо. Его древняя волшебная сложная природа и животные инстинкты обязательно должны обнаружить непонятное. Но пес под моим внимательным взглядом лишь протяжно зевнул, встряхнулся и почесал задние лапы за ухом. На меня он смотрел с опаской, но без прежнего страха и вел себя как обычно. Или просто хорошо притворялся, чтобы не наводить смуту. Я нырнула под тулуп, и пес рванул по расчищенной дороге. Съежившись на жесткой лавке, я зажмурилась и попыталась понять, что именно чувствуется, что мне это напоминает. У моего народа есть много врожденных навыков, которые проявляются сами по себе в свое время. И, может быть, это именно оно проявление, а может и нет. Но пока пес не нервничает, хочется верить именно в первое. А оно, побери его забытое, напоминает просто предчувствие «пока». Парни на облучке беспрестанно о чем-то шептались. И, прислушавшись, я разобрала слово «поляна». Зачем? Снежный дом можно и на дороге построить, и вряд ли он помешает обитателям долины. Все, дорожная жизнь здесь замерла до оттепели. Редкие отважные ребята, конечно, будут рисковать и гонять из города в город, но изредка и по очень большой нужде. Зачем? Зиму, однако, была виднее и вожделенную поляну он нашел сразу после наступления темноты. Я с удовольствием выбралась из саней и запрыгала по дороге, разминаясь. Распряженный пес с таким же удовольствием рванул в лес. Девающий норов закопался под сиденье, выбрасывая на дорогу сухие ветки и щепки, а знающий исчез в лесу, прежде пробив в снежной стене проход и проложив плотную тропу. «Жрать охота!» посетовал Норов, почесывая живот. «Чали, у тебя будет чего погрызть». Я заролась в сумку. Мы так спешили убраться из солнца ясного и опередить обещанную зимом месть разбуженной стихии, что совершенно не позаботились о припасах. Узнающего даже дорожной сумки не было. Каким я его разбудила, таким он в пути отправился. А у меня после лавок солнца дивного осталось лишь немного бубликов и укропа. Но доизвозчик нам нужен живым и полным сил. Отдав Норова теплые бублики, я украдкой подбросила в карман его тулпа, пару искр, согреть одежду и обувь. И заживала ветку укропа. В отличие от людей, страдающих в холода повышенным обжорством, я наоборот, насыщалась силой и могла несколько дней не есть вообще. Но чайку бы не отказалась. У меня и травка подходящая есть. Первым вернулся пес сбросив к хозяйским валенкам чью-то несчастную тушку. Меня слегка замутило. Дорожная жизнь дорожной жизнью, но от такого откровенного мяса мне со времен гиблой тропы было не по себе. Норов просиял, потрепал пса по морде и снова нырнул под сиденье, выгребая оттуда помятый котелок, вертел, рогатины нож и прочие необходимые для решения многих проблем вещи. Пес опять перемахнул через снежную стену, И скрылся в лесу. Зато появился Зим. При виде тушки он одобрительно хмыкнул, сгреб дрова и отправился обратно. Норв подхватил походное добро. А мне остались только тулупы, совесть. Знающий работал и не жаловался. Но едва мы остановились, я сразу заметила на его руках кровь. Морозные трещины вскрылись от напряжения, и мне стало очень стыдно и противно на душе. Я ведь могла без особых затрат проложить длинный солнечный путь и растопить снег, и прогреть землю, чтобы она забрала воду. Но открываться нельзя. Разве что по чуть-чуть, не привлекая внимания, удлинять проложенную зимом дорогу. Поколебавшись, я решила с утра послать на расчистку путевертку. Прихватила тулуп и отправилась вслед за своими спутниками. Мимо густых ели, отводя тяжелые лапы, осторожно и медленно, чтобы не получить веткой по лицу. К небольшой полянке, на которой гордо возвышался огромный сугроб с черной дырой входом, в полнейшей напряженно замершей тишине ни птиц, ни зверья. Природа затаилась, словно выжидая. — Ось, наломай лап! — раздалось из сугроба. — У тебя ж осталось немного силы. — Да, — коротко отозвалась я. Сбросила у входа тулуп и отправилась выполнять наказ пока никто за мной не наблюдал с помощью подручных искорок. А когда Вертка предупредила о появлении зимы, я села на еловые лапы и устало вытянула ноги. Это ужасно, не иметь возможности быть собой, чаровать, не скрывая себя без страха. Знающий посмотрел на меня с подозрением, к которому я уже начала привыкать, сгреб еловые лапы в охапку и исчез в сугробе. Вертка сразу же передала, что можно. Я вскочила на ноги и быстро нарезала еще с десяток лап. Внизу они росли огромными, пушистыми, пышными. Штук пять вполне сгодится для одной удобной лежанки. Зима опять выбрался из сугроба. Оценил мою работу, скомандовал «хватит» и забрал ветки. А мне достался неприкаянный тулуп. Я еще немного побродила вокруг сугроба, услышала «Ось ужин!» и, пропихнув вперед себя тулуп, пригнулась и просочилась в сугроб. Насчет ужина знающий зачем-то пошутил. Вода в котелке едва закипала, и нечто похожее на мясо трепыхалось на поверхности. Норов закончил сооружать третью лежанку, почесал в затылке и скривился, проворчав. «Сыра». Дрова тоже еле теплились. Я закатала рукав и, с сожалением, использовала одно из последних осенних заклятий, просушивая ветки и дрова и одежду. Костерок у дальней стены сразу затрещал веселее с низкого потолка закапало, но зим приморозил подтопленное, заодно уменьшив дверной проем. Сам он, зимник же, мог долго обходиться без тепла, прогреваясь работой с чарами, но вот второй хладнокровный. С сугробе да рядом с костром было довольно тепло, для меня даже слишком, но извозчик, промерзший за день на облучке, ешился и очень старался не стучать зубами. «Оденься!» Я бросила норву согретый тулуп и села на лежак, закопавшись в сумку. Так, укроп, чайные травы, три Сугрови угроби стало душно и жарко. Дым от костра и варева поднимался к потолку, но, как я слышала, никаких труп в снежных домах быть не должно, только низкий ход, все для сохранения тепла. Я поерзала, привалилась к стене и закрыла глаза. Норов, судя по сопению, тоже устало задремал. Только зим бдел и за едой, и за огнем из за погодой. Я проснулась внезапно, когда за моей спиной задрожала стена, и сразу же услышала разочарованный вой. Голодный, сердитый. Дом вздрогнул, но выдержал. Я выпрямилась и встретила взгляд сразу двух внимательных пар глаз. Зима и пса, который успел просочиться в дом и теперь занимал собой едва ли не все свободное пространство. Под его боком согревшись, счастливо похрапывал норов. «Начинается», – негромко заметил знающий, помешивая суп единственной ложкой. «Слышишь?» Снова сердито взвыло, раздался глухой удар, и дом сугроб тряхнуло так, что с потолка посыпалась наледь. «Выдержит». В зим снял с огня котелок и протянул мне дай, пока горячее». Я еще не проголодалась, но по человеческой природе должна быть, поэтому взяла котелок и доела остатки супа. Остальные, судя по всему, поели, пока я спала. Знающий тщательно вычистил пустой котелок снежком, насыпал в руки снега и снова подвесил на огнем для чая. «Проследишь? Посплю». Я кивнула молча. Зим растянулся на лежаке, отвернулся к стене и сразу же засопел, но чутко. «Очень чутко!» – подтвердила и вертка, предупреждая, что искрами баловаться не стоит. Да и пес к магии не располагал. Он лежал неподвижно, зажмурившись, но я остро ощущала, не спал. Конечно, пес никому ничего не расскажет, но вот среагировать на простейшие чары может непредсказуемо. А зима злилась безумствуя. Дом дрожал, осыпаясь снежной крошкой. Вой стоял такой, что закладывала уши. Снег в котелке растаял, и вода начала закипать. Поворошив палкой угли и подбросив в огонь пару веток, Я насыпала в воду травы и, помешивая чай, думала. Еще сочиняя маме послание, я сообразила, что разбудить сгусток не так-то просто. Может ли справиться с этим однознающие? Или их все-таки было двое? Тихно и Гордо. И если тихо под прикрытием родичей проникло в город давно и беспрепятственно, то Гордо могла отсидеться в одной из ближайших деревень, а потом или невидимкой проскочить, или под тем же чужим обличьем. Тогда она, конечно, рванула из долины и опережает меня ненамного, на все те же четыре 5 дней. И я вполне могу настигнуть ее на Центральном Северном. Сема затруднит ей передвижение так же, как и мне. А второй мучивший меня вопрос. Зачем они разбудили дыхание стужи? Он бы им не подчинился. Он послушен лишь хозяину. Остальные, даже старшие его семья, Вряд ли имеют власть над сгустком. Держат сонные чары и только. Так зачем? И единственный ответ – плата. Они сделали это в обмен на знания. Второй вопрос. Зачем будить сгусток? Ответ имел простой и страшный. Искать старую кровь. Именно для этого они и создавались. И значит ли это, что создатель забытых до сих пор жив? Вполне, хотя прошли сотни лет. Старая кровь проживет пять-семь человеческих жизней. А если есть цель, то и больше. И кроме искрящих, говорящих и пишущих, есть бестленные, древняя, первая ветвь старой крови, которая является единственным живущим вечно народом. Но в ее причастности я не верю. Им давно слишком все равно. И вообще. Зачем старой крови истреблять своих? Незачем. А вот люди! Людям изначально не полагалось ни капли силы. Знающих до да забытых не существовало, и это точно. Они появились после, унаследовав растворенную в мире силу старой крови. И к этой мысли склонялись многие искрящие – люди. Именно они в основном становятся знающими старой крови среди меченых я почти не встречала на огромную больше сотни людей общину нас было всего четверо и сейчас с тем как развивается событие я склонялась к тому что шамир дал мне шанс чтобы не допустить беды чтобы в центре событий оказался хоть кто-то помнищий ты знаешь прошептала я и моя рука замерла над чаем Ты понимаешь, что происходит. Ты... ты предвидел, ты наблюдал и узнал. Почему же ты не можешь сам убрать того, кто собирается начать новое бедствие? Спросила просто так. Ответ на этот вопрос я знала давно. Есть дети любимые, есть не очень. Но те и другие дети. И вторым из жалости и надежды на чудо Ощущая свою вину за недовоспитание или всю ту же нелюбовь, родители порой помогают больше, чем любимым. Шамир ничего не сделает, ни новым забытым, ни их создателю или создателем. Ничего. Кроме меня и еще пары знающих старой крови. И еще чего-нибудь нам помогающего. Надо встретиться со знающими старой крови при случае. Обязательно. Я вновь вернулся к помешиванию и к людям. Или существует некий род наследник, или... Знающие тоже живут очень долго. Мой наставитель – человек. По слухам, приближается к первой сотне лет. Меченые силы медленно, очень медленно стареют. Почти не болеют. И, исправно работая на благо Шамира, способны переплюнуть в долгожительстве даже искрящих. Но как они додумались? Где раздобыли знания? Почему начали будить спящее зло именно сейчас? И по чьим руководством? И что еще восстанет из небытия? Чья тень ползет по снегу следующей? Ничто не возникает из ниоткуда. Всему есть причины и объяснения. Чай изготовился. Отложив ложку, я снова привалилась к стене и вспоминала, вспоминала, вспоминала Мы много думали о происхождении забытых и имели несколько версий. что придется проверять их все. Прежде-то руки не доходили. Слишком нас осталось мало. То страхом накрывало. Опять же, нас очень мало. А теперь... Как бы не было поздно. А зима все не унималась, рычала, скреблась, билась, как зверь в селке. Дом дрожал так, что порой становилось жутко и неуютно, несмотря на огонь и запах чая. После каждого сильного удара в воздухе возникала пылевая завеса из мелкого снега и льда. «Ось, а что ты все-таки нашла в том доме?» Я невольно вздрогнула. Зим проснулся и сидел, глядя на меня в упор через костер. «Сказать?» «Опять не поверит. Не сказать?» «Не отстанет». — Это связано с забытыми, — ответила я с запинкой. Знающий недоверчиво поднял брови. — Что? С кем? Я посмотрела на него порицающе. — Зимний дури. Ты же знающий. Тебе нельзя не знать историю мира и особенно период забытых. — Я слышал эти сказки много раз, — он улыбнулся. — И не очень-то в них верю, а ты, похоже, очень. — Я не просто верю. Я поджала губы. Я знаю, что забытые были. И знаю, что еще будут. Интересно, Сим прищурился. В старых книгах о них почти нет упоминаний. Кто такие, откуда взялись, куда пропали. Забытые остались лишь в людских сказках, ночных пугалках до да проклятиях. Почему? И каждое следующее поколение верит в них все меньше. И я сам, если честно, иногда думаю, что не было никаких Могущественных чаровников. Были могущественные стихийные бедствия, из-за которых люди вынуждены бросили одни земли и перебрались в другие. А что скажешь? Учиться лучше надо, отрезала я. Сим снова улыбнулся. Зачерпнул единственной кружкой чая из котелка и предложил. Докажи, назови четыре памятных места. Их ведь было четыре. Стужа, потоп, зной и буря. Четыре места по одному на каждого. Где бы осталась память не стихийного свойства? Здесь ось, места обжитых земель, которые можно навестить, увидеть и потрогать. Тебе, может, и существование души мира доказывать надо? Я тоже улыбнулась. В Шамира ты тоже не веришь? И считаешь его сказкой? Ну! Зим чуть не поперхнулся чаем. Ну ты сравнила. Вот именно. Я откинулась на стену и вытянула ноги. И шамиры забытые и незримы. знания о них мало, они догадки до да сказки. И одна общая основа – вера. Неужели гиблая тропа не научила тебя тому, что все в этом мире возможно?» Он слегка смутился. «Я не могу ответить на твой вопрос, и ты об этом знаешь». Я прикрыла глаза. «Тут следов забытых очень мало. На обжитых землях они развернуться не успели. Говорят, появились и пропали. И то не все, лишь зной со стужей здесь побывали. Когда люди почуяли беду, они, конечно, побежали. И забытые потянулись в горы, чтобы запереть выживших в западне своих пределов. Прошлись немного по местным долинам и... Все, исчезли. Я не верю в сказки зим, и не буду их выдумывать в угоду тебе. Но я знающие и верю в правду. Вот о ней могу говорить, если знаю хоть немного. Пей чай и не тереби меня попусту. Всем глянул досадливо, но чаем занялся. А я слушала зимнюю бурю, дышала чайными травами и дымком от костра и вспоминала все, что мне рассказывали о забытых в семье. Мама, дед, память предков. А остальная моя семья сгорела в огне собственной силы, пытаясь обуздать ее и нащупать новые возможности. Как и я когда-то, как и многие до меня. Такова участь большинства искрящих. И лишь мне Шамир дал шанс. Прежде я ломала голову, почему? А теперь понимаю, так совпало. Наверное. Может, еще что-то было, чего я пока не могу понять в силу молодости и недоученности. И все же, снова подал голос Зим, что ты нашла в этом доме? Как оно связано с забытыми? Да, стал хладнокровный. Я открыла глаза и посмотрела на него в упор. А ты подумай. Вспомни все, что знаешь. Докажи, что веришь. Назови памятные места. Зим, здесь, в долине. Они есть, эти места. Найдешь и обоснуешь. Может быть, поделюсь. Ты не нуждаешься в тепле, не ощущаешь его, как и холода. Так смысл рассказывать тебе, зачем нужен натопленный дом или большой костер. Смысл рассказывать о забытом тому, кто не хочет верить, знать и вспоминать. Я донесу нужные сведения до своего наставителя, как положено. И закончим на этом. Я накинула на голову капюшон и растянулась на лежанке. И почти сразу раздался сухой треск и запахло хвоей. Зим нервно ломал веточки. Понимая, что он не отстанет, хотя его происшествие в доме никаким боком не касается, мы не обязаны работать в парах и отчитываться друг перед другом, если не считаем нужным. Я заготовила ответ. Неприятный. Однако, ось помявшись снова, начал знающий. «Говорят, — спокойно перебила я, — что после гиблой тропы люди теряют все. Прежние знания и умения, частично память, частично нрав. Единственное, что остается неизменным и проявляется в увеличенном виде, то, что стало внутренней причиной смерти. Думаю, Зим, тебя сгубило непомерное любопытство. Сунул нос куда не следует. Я оказался одной ногой на гиблой тропе. Так? Не твое дело. Он резко замкнулся в себе. Запомни эти слова. Я расслабленно закинула руки за голову. И говори их себе почаще, когда интересуешься тем, что тебя не касается. Извини за резкость. В следующий раз нагрублю. И будь добр, проветри. Нам-то с тобой все ничего, мы почти бессмертны, пока честно трудимся на благо шамира. а вот парень человек. «Может, и не проснуться от дыма». Зимний недовольно засопел, и веточки так и захрустили в его пальцах. Но больше я не услышала от него ни слова. И по полу потянула замечательным ледяным сквозняком. Я закрыла глаза и погрузилась в короткую дрему. И хорошо бы мама приснилась. Хоть путь ко мне ей каждый раз отыскивать непросто. Гиблая тропа и народные силы путают даже кровные связи. Но прежде у нее получалось, и теперь получится обязательно. Я проснулась резко и от странного ощущения. Чего-то не хватало. Я села, повернулась и встретила застывший взгляд Зима. Норов тоже проснулся и отчаянно тер лицо, собранным с снегом. Пес чутко замер, поводя ушами. И было... тихо. Очень тихо. Сугроб больше не вздрагивал. И зима не ломилась к нашему костерку. А знающий шевелил губами, будто считал. Собираемся, велел он сипло. Очень быстро. Это не конец. Временные затишья. Все на выход. Быстро, быстро. Норов сгребся мгновенно. Только что севал, и вот уже сноровисто собирает котелки и кружки. Я привычно прихватил тулу. Зима одним ударом пробил стену и вышел первым. Пес за ним. А следом, переглянувшись, мы с извозчиком. Знающий устремился вперед почти бегом, а за ним пушистым хвостом потянулся растревоженный снег. Слетая с занесенной тропы, он быстро и послушно укладывался в высоченные сугробы. Тропку Зим прокладывал узкую, двум встречным не разойтись, но нам хватило. Я даже оглянуться не успел. Ничего не видно из-за снежной завесы, кроме сумерек. Раннее утро, едва светает. Издовой пес живо нашел в снегу сани. Зим шустро их выкопал, и пока норов запрягал, и расчистил дорогу. Пользуясь всеобщей отвлеченностью, я шепотом велела вертке двигаться впереди нас и прогревать тропу, удлиняя проложенный путь. И пусть знающий снова заподозрит меня в непонятном. Не позволяет мне совесть ехать на чужом горбу при здоровых ногах. Сани полетели по свежему снегу быстро и задорно. Подставив лицо ветру, я снова прислушалась к себе и поняла. Предчувствие вернулось. В покое оно замерло, уснуло пригревшейся кошкой, спрятав мордочку в пушистом хвосте. А сейчас снова появилось. зевнула, потянулась, запустив меня коготки и уселась ждать. И я ощутил его острее, чем вчера. И оно снова почудилось неопасным. И я тоже подожду. Затишье оказалось удивительно долгим. Мы ехали до поздних сумерек. И, наверное, двигались бы и дальше, если бы Зим видел в темноте, как мы с псом. Но знающий скомандовал привал, хотя зима не подавала признаков злости. Ни дуновения ветра, ни снегопадов, даже солнце несколько раз приветливо выглянуло из-за туч. И свежий снег в его лучах вспыхнул сотнями искр, на пуховом покрывале сугробов, на разлапистых елях в морозном воздухе. Однако едва стемнело, Зим снова нашел поляну и обустроил очередной сугроб. Пес за это время опять быстро сбегал на охоту и притащил несчастные пожеванные дельцы. И, казалось, все будет как вчера. И зима привычно рассердится, и ночь отзеркалит ночью. Но нет. Когда голодный Норов, на завтрак и обед живавший мои последние бублики, скрылся с тушкой и котелком в снежном доме, зима отозвал меня в сторону и прямо спросил. «Сколько у тебя чар осталось?» Ты же запаслась загодя? Мало, — недовольно поморщилась я. Пять-семь. Из них лишь три сильные. Вернее, они были бы сильными в мой сезон. Сейчас, увы. Осенью в них три капли вместо сотни. А что? И насторожилась. Кто? Знающий оглянулся на сугроб, наклонился ко мне и шепнул. Дети зимы. Голодная стая. Я невольно сглотнула. Где? Пока далеко но я уже их слышу. Думаю, к середине ночи будут, а их так много, что бежать уже некуда, сметут. Дети зимы – малоизученная и бесконечно опасная волшебная необычность. Зачем Шамир их создал, никто не понимал. Ну, зачем-то создал. Существа, сотканные изо льда и снега, появлялись с началом зимы и проносились, подобно горной лавине, сметая все на своем пути словно зверским голодом одержимые. Они ничего не боялись и не видели препятствий. Но, как и все снежное, были чувствительны к теплу и к непреодолимым препятствиям в виде гор и прочных городских стен, о которые разбивались, превращаясь в мертвый снег. Но до тех пор могли натворить много бед. Шамир изо всех сил старался сделать так, чтобы стая появлялась только раз в сезон и в пустынных местах, подальше от людей. А одинокие спутники сами виноваты. Ось, тихий голос Зимы стал смущенным. Ты не ругайся, ну, у тебя есть еще что-нибудь, ну, ну что-нибудь? Я поставлю стену, но не уверен, что ее хватит. Я же не забытый, чтобы горы возводить. Первый десяток разобьется. Но второй проломит. Есть, поколебавшись, призналась я. Но ты не должен этого видеть. Твой план, с готовностью уточнил он. Я тоже оглянулась на сугроб, хмуро посмотрела на древние ели и решила. Проложи тропы в том направлении, откуда прибежит стая. Я пойду в лес одна. Одна, Зим. Расставлю силки и прорежу тварей. Ты за мной не пойдешь. «Останься здесь. Я вернусь, когда закончу». «Успеешь?» засомневался знающий. «Успею», кивнула я. «Но на всякий случай не жди. Я смогу спрятаться и найти безопасное место, чтобы переждать. Защити человека». Этот несчастный парень виноват лишь в том, что его матушке сильно не нравилось, как он отдыхает. Сим посмотрел на меня с недоверием, но спорить не стал отошел в сторону, присел, зарылся пальцами в снег, и тот сам собой стал проседать и уплотняться, образуя несколько троп, разбегающихся в трех направлениях. Я мысленно окликнула вертку и назначила место встречи. И снова перебрала в памяти то, что знала о голодной стае. «Не съем, так хоть поднадкусаю. Всех не перебью и не смогу развернуть поток тварей в другую сторону, но проредить сумею». Подмигнув зиму, я сунула руки в карманы куртки и поспешила в лес. И уж чего не ожидала! Зачем идешь? Я обернулась и встретила мудрый светлый взгляд ездового пса. Напугаю ведь! Ты же не любишь мой огонь! Он мотнул косматой головой, ощерился и облаком тумана, просочившись вперед меня, неспешно потрусил по тропе в лес, который, закутанный в пушистые одеяло, еще казался таким обманчиво спокойным, мирным, тихим, сонным и безопасным. Даже не верится, что его вот-вот наводнят бездушные ледяные твари. Утоптанная тропа уверенно петляла вдоль высоких сугробов и старых елей. Пес опережал меня на несколько шагов и двигался неспешно, лениво, не торопясь, заразительно, спокойно и успокаивая. И я успокоилась, невольно подстроилась под его шаг и перебрала все доступные мне силки. Не так уж и много, но и не так уж мало. И большего пока не дано, но и меньшего уже не отнять. Интересно, сколько рассерженной зима сотворит деток на этот раз? Обычно стаи собирались небольшие, двадцать-тридцать голов. Но нынче время необычное, а значит и твари может быть под сотню. Если повезет. Если очень повезет. Пес понимал, что чем дальше мы отойдем от стоянки, тем лучше тем меньше отголосков и отблесков силы докатиться до зимы. И целенаправленно вел меня в древнюю чащу. Мощные лапы ели и сплетались в колючую многояростную изгородь. Макушки сливались с чернотой неба. Стволы не обхватить и троим, и пятерым. То низко наклоняясь, то изгибаясь, я проскальзывал в игольчатые просветы, а впереди мелькал путеводно-серый хвост. И в очередной раз наклонившись, я заметила, что иду уже не по тропе зима, а по следам пса по проложенной им дорожке. «Куда?» Я остановилась, насторожившись. «Куда ты меня ведешь?» Он не ответил. Лишь обернулся, и в сумраке льдисто сверкнули светлые глаза. И снова устремился вперед. Я помедлила, но продолжила путь. В конце концов. Да, они нас всегда боялись, как зима боится весны, как стужа солнечного тепла. Но и врагами никогда не были. Пес привел меня на поляну, оглядев, которую я одобрительно хмыкнула и улыбнулась в ответ на вопросительный взгляд. Отличное место! Еле расступались, образуя длинную неровную проплешину, достаточно удобную, чтобы чаровать и не натыкаться на лапы, достаточно узкую для солнечной паутины. Ты понял, да? Я снова улыбнулась. Все это вы знаете. Он фыркнул, отступив в сторону и плюхнулся в сугроб, подняв облако мелкого снега. Явно не собираясь уходить, и мне от чего-то стало еще спокойнее. И, окликнув вертку, я принялась за работу. Разулась, сняла куртку, оставив вещи рядом с псом, вдохнула, выдохнула, расслабляясь и взобралась на толстый снежный покров, не проваливаясь и не оставляя следов. с легким шагом, едва касающихся кучи ледяного снега, по поляне посчитала еле, прикинула длину и толщину нитей, сжала в ладонях кончики двух веток, Перекинула на них несколько искорок, и иглы засияли солнечно. И полупрозрачные лучи потянулись к соседним веткам, к елям напротив через полянку, а искры запрыгали по деревьям, как белки, и везде, где они коснулись коры или игр, разгоралось крошечное солнце. Убедившись, что первых чар хватит на нужную часть леса, я нашла примерный центр поляны, присела и зарылась пальцами в снег. Он не растает и не растечется. Я умею так насыщать теплом и так отнимать его, а холодное зимнее солнце снег не растопит. Но оно сияет яростно, слепяще. И когда отражается от свежего снега, глаз не открыть. И снег на поляне засиял изнутри. Рукотворное солнце забило из-под снега от земли. Пес переносил мои чары удивительно спокойно. Лежал под елкой, зарывшись в сугроб, только уши и любопытный нос торчали наружу. Я старательно обошла его убежище, направляя искры так, чтобы не коснуться своего помощника. А в том, что он еще поможет, я не сомневалась. Чары эти древние существа использовали крайне редко, обходясь зубами, когтями и природной мощью. Но ну и последнего для защиты хватит. Даже от голодной стаи. Наконец вернулась вертка. Высунувшись из-под снега, она огляделась и счастливо ринулась к центру поляны. Полосатое тельце мелькнуло крошечной молнией и снова исчезла в сугробе. И пусть. Чары не нарушат, а силы наберется на месяц. Или на одно очень большое дело. Закончив с очередной западней, я позволила себе короткую передышку. Села на снег и закрыла глаза, расслабилась и пыталась понять, где, где находится стая, как далеко или как близко. Пока не слышалось ничего, снег не скрипел, ветки никто не ломал, и я недовольно наморщила нос. И живой крови в этих существах, и тепла, конечно же, не было, а больше во мне ничего не развито, к сожалению. Хотя надо бы, наконец, научиться ощущать не только тепло, но и его полное отсутствие. Ощущаю же я хладнокровных, как сквозняк, ну вот, и ледяной ветер тоже пора начать чувствовать. Вернее, распознавать, как не просто ветер, а как дыхание ледяной крови. Конечно, в теплое время года или в протопленном помещении это, наверное, получится само собой. Но мне этот навык необходим сейчас. Снова собраться с мыслями и настроиться на работу оказалось непросто. Я долго сидела и смотрела перед собой, вспоминая. За годы работы на знающих я почти забыла о себе искрящей. Забила память иными знаниями, Закрылась от исконной силы, почти не касалась солнечных чар. Нужды не было. И таких дел, которые сыпались на меня сейчас, тоже. Но все проходит, и мирное время тоже. Пора возвращаться и вспоминать. Вертка, напившись силы, сияющая и искрящая, вынырнулась под снега и залепетала мысленно. Но я слышал ее всегда и везде, и в слиянии, и вне его. Крупные глаза, как два маленьких солнышка. «Ты права». Я улыбнулась и выпрямилась. Не вовремя я. Твой участок там. Я указала себе за спину. Сделай солнечные тропы. Ты не так ярко светишь, как я. Тебя не заметят. А я разбросаю мелкие силки впереди. Встречаемся здесь. Появление стаи застигло меня в сотни шагов от поляны. Зим говорил, что слышал ее. А я ощутила другое. Ветер. В тихом, молчаливом, морозно замершем лесу откуда-то взялся ветер. Он взъерошил мои волосы, зазмеился по снегу серебристой поземкой, обжег кожу босых ног и тревожно зашептался скачнувшимися еловыми ветками. Я отвлеклась от работы, подняла голову и прислушалась. Ничего. Все та же сонная тишина. Лишь слабо-слабо шуршат ветви деревьев, да почаще разносится эхо тихих глухих шлепков, осыпающегося с деревьев снега. И идут. Подскочив, я опрометью кинулась обратно к своей главной западне. Там уже все приготовились к встрече. Пес вырвал себе яму и так хорошо туда закопался, что не найти. А вертка обвелась вокруг нижней ветки и искрила десятками колючих летних звезд. Я, по примеру, пса закопалась в свою яму. Голодная стая лишена разума. Она несется тупой лавиной. И главное – уйти с ее пути куда угодно, обычно. Но сейчас в эту проклятую раннюю зиму все иначе, и голодная стая это тоже коснулась. Земля задрожала. Я затаилась в снежном сумраке и два дыша, молча, без единого писка или рыка, затопотали десятки ног. Я кожей чувствовала, как срабатывали силки, до меня докатывались волны тепла, когда тварь попадалась и расплывалась под таявшим сугробом пока еще вдали, но стая неслась быстро, очень быстро. И вдали мгновенно сменилась на в паре шагов. Я совсем перестал дышать. Горячие вспышки, одна, вторая, третья. Глухие удары снега о снег. точно ветер стряхнул на поляны, еловые шапки и рукавички. Я сначала считала, а потом бросила, не успевала и просто ждала тишины. Точно зная, что они все останутся здесь все до одного, пока в солнечных нитях есть хоть капля силы а о запоздавшем вертка добавит. Снег колотил по земле, не переставая. Сумрак пронзали острые вспышки теплого света. И появился запах, слабый-слабый запах влажных испарений. Я невольно сжималась от каждого удара, в конце концов превратившись в сплошной судорожно скрученный комок нервов. А вспышки становились все реже, и вслед за ними звуки падающего снега, пока не прекратились совсем. Топот тоже. Я даже вдали его не слышала. Посчитав до ста, я рискнула покинуть свое убежище. Осторожно разрылась снег и выснулась из ямы. Сначала по шею. Быстро обозрев полян. Никого. Потом встала по пояс. Да, тихо, только... Я не слышу вертку совсем. Я быстро выбралась из ямы и огляделась. Пес пока не казал носа. Поляну засыпало снегом, и новые сугробы, примороженные, льдисто поблескивали. Вертка свернулась калачиком под елкой, выжатая. Я оринулась к ней. Пластуном проползла под низкими ветками, протянула руку, окликнула, и она потянулась ко мне из последних сил. И с такой яростной надеждой впилась, не находя сил доползти до привычной поясницы в мою руку, что я тихо охнула. «Ничего, ничего», — прошептала сипла. И не из таких переделок выбирались. Молодец, отдыхай. Вертка неуклюжим шнуром обвелась вокруг моего запястья. Не теплая пушистые, как раньше, а холодная и скользкая, как в тот день, когда я ее нашла. Опыты, так называла паразитов мама. Первые опыты Шамира по созданию волшебного существа. Неудачные. Ибо поглощать чужую силу и чаровать они могли. А вот вырабатывать свою и жить только собой нет и без нас давным-давно бы исчезли. «Отдыхай», — повторила я и поползла обратно. Выбралась, одернула рука в куртке, нашла тут же рядом с елкой свои заваленные снегом вещи, очистила их и стряхнула, села, чтобы обуться, и сомерла с сапогом в руке. Я не ошиблась. Голодная стая действительно осталась здесь, вся, и уничтоженная, и недобитая, и уцелевшие. Дети зимы неспешно выходили из-за елок, выползали из-под низких колючих лап, выбирались из ям. Один за другим. Невысокие, с обычную дворовую собаку или некрупного волка. Снежно-белые, кожистые. Острые уши, приплюснутая морда, ледяной гребень вдоль позвоночника, короткие ледяные шипы вместо шерсти. Вихри снежинок вокруг лапы хвоста. Мерцающие глаза цвета серебряной зимней луны, пугающие, голодные и с умыслом. Я бегло насчитала тридцать штук тех, что появились на поляне. Тьма и все гиблые затмения, Что ж за зима-то нынче, ух! Я вскочила, отбросив сапог. Сердце не то от азарта, не то все же от страха, встрепенулась, сжалось и заколотилась, как одержимое. Я на одном выдохе окружила себя искрящимся вихрем. «Доберитесь, если сможете». А ладони уже привычно скатывали из новых искр ножи. «Клубок! Блин, колбаска, стержень!» Невольно вспомнилась из детства. «И в цель!» Первый нож вошел в ближайшего смельчака, как в подтаявшее масло, точно в глаз. Тварь, не издав ни звука, рухнула на поляну кусками снега. А место ее заняло следующие и следующее. Мне хватило десяти ножей, чтобы понять, не справлюсь. Они не боятся и убегать не собираются, не реагируют на смерти и молча заполняют бреши в своем снежном кольце, плотнее сжимаясь вокруг меня. Двадцать уложу, но двадцать первый доберется. Или сила снова плеснет через край, обернувшись против меня. Проклятые недознающие, дурные и хладнокровные, лезут в такие вещи, в которых ничего не понимают или, наоборот, понимают слишком много. Дети зимы не уносились прочь привычной лавиной, не врезались в препятствия, обращаясь в снег. Они вели себя как живые звери, как малоразумные хищники, у которых есть явная цель – я или просто первое подвернувшееся под лапу живое существо, которых они отродясь не нуждались как не нуждались в охоте, добыче и пропитании вообще. Опустившись на одно колено, я из последних безопасных сил сотворила солнечное кольцо. Яркий круг света вспыхнул вокруг меня и распустил в разные стороны хрупкие лучки солнечного тепла. Стая даже не дернулась, продолжая неспешно напирать и сужая кольцо. Прищуренные глаза, ледяные зубы, мороз из пастей. Мороз по коже. Впервые за долгое время я ощутила неприятный холод. Надеюсь, просто от страха. Их осталось десять, как я поняла, что все. Больше никаких чар, ни одной искры. Я не устала, сила не закончилась. Но вместо поляны вдруг так ясно увиделась гиблая тропа. Мертвые сумеречи и черные, словно сожженные ели, что, метнув очередной нож, я опустила руки, боясь браться за следующий. Вихрились искры. Сияло обережное кольцо, остается только защита. И пес. С глухим ворчанием он выскочил из ямы прямо позади остатков стаи, и вдруг я поняла, что он не серый, нет, он седой. Старое, по-настоящему древнее существо, но по-прежнему способное драться, рвать когтями, прихлопывать мощными лапами, перегрызать снежные глотки клыками. И жалко десяток разрозненных тварей ему нипочем. Стая, наверное, впервые за века своего существования развернулась. Почуяв угрозу, твари одна за другой рвали круг, отворачиваясь от меня, бросались на пса. Стойка дворовых шавок против благородного хозяина леса. Первого пес раскроил на части одним ударом лапы, Второго отшвырнул к дереву. Третьего, изогнувшись, перекусил пополам и сплюнул шипами. По седой шерсти потекла струйка крови, а я смотрела. Да, мое природное солнце спит, но мое рукотворное солнце под ногами, и оно не только обережет. Опустившись на землю, я прижала ладони к линии, закрыла глаза и устремилась вслед за его лучами, за поляну, на сто шагов дальше, еще на сто и лишь когда убедилась, что зима вручила все свои сегодняшние подарки, помогла псу. «Ложись!» — крикнула хрипло. Пес шустро нырнул обратно в свою яму. А рукотворное солнце взвелось к черным небесам и взорвалось со слепительной вспышкой. Оставшуюся пятерку смыло мощной волной тепла. Все! Я плюхнулась на снег и обулась попыталась. Руки дрожали, и натянуть первый сапог получилось не сразу. Зашнуровать его тоже. А куртку еще и выкапывать пришлось, как и сумку. Пес подошел, чуть прихрамывая. Сел рядом. И меня накрыло таким теплом. Он был, как огромная раскаленная печка. И впервые, со времен гиблой тропы, я снова почувствовал себя замерзшей. Мокрые вещи, пронзительный сырой холод и неожиданная, непривычная усталость. А ведь по календарю, по правилам, зима еще не началась. И хвост моей знающей осени пойти мешается. А я чарую смело и едва ли не каждый день. И каждый раз на грани гиблой тропы. Надо передохнуть. Вокруг меня по-прежнему кружили мелкие защитные искры. Несколько я поймала, впитав в себя и согревшись, а остальные сжала в кулаке и повернулась к псу. Если не страшно, давай подлечу. Пес опустил ко мне окровавленную морду с разорванными губами. Я сложил ладони лодочкой, пес зажмурился и сжался от брызнувшего света. Раны от шипов быстро затянулись, оставив после себя лишь запекшуюся кровь на седом воротнике. И еще пара капель чар осталась для прокушенной передней лапы и пары искорок, чтобы подсушить одежду и обувь. Он тоже устал. То сани тащил, то охотился, то опять Сани, то стая. Но когда я, пошатываясь, встала, надела ледяную куртку и подобрала сумку, пес сразу же подставил спину. Садись, мол, прокачу. А давай дружить. Я запустила пальцы в седую шерсть. Пойдешь со мной по следам новых забытых? Пес лишь тихо фыркнул поднялся и неспешно потрусил по заснеженным тропам обратно к стоянке, мимо поломанных елей, перепрыгивая через завалы из ветвей и стволов. «Да я знаю, что вы давно, не при делах, ни при каких, большинство из вас точно. Кто-то прячется в горах и в лесах, кто-то в шумных людских поселениях. Но все же подумай, вдруг захочешь сделать еще одно, очень важное для Шамира дело – спасти его и всех нас». Пес судулился и промолчал, лишь шаг ускорил. Все вокруг указывало на то, что нам для расправы достался хвост голодной стаи, заваленная снегом стоянка и серая от усталости зим, чуткой совой, дремавший на маковке рухнувшего ствола, тоже. Знающему пришлось поработать не меньше меня. Ставя стены дочерой ограждения, и он очень хотел спать, зевал в кулак, часто моргал, но терпел и ждал. Я сползла со спины пса и оглянулась до стоянки вокруг нее. Точно буря пронеслась, ломая ветки и молодые деревья, пригибая вековые ели, а после целый непотревоженный лес с сизой стеной. Ни одной твари не проскочило. — Ну как? — Зим встал и снова неудержимо зевнул. — Спать, — коротко отозвалась я. — Гостей ждать? — Нет, — знающий мотнул головой. — Никого. Думаю, зима пару дней тихой будет. Много сил стая отдала. Надо успеть, подытожила я. Вырваться из проклятой долины кровь из носу. Ветки для костерка и лежанок даже ломать не пришлось. Быстро насобирали по окрестностям. Пока зим, зеленее от новых чар, расчищал стоянку и сугроб, пес опять шустро куда-то сбегал и приволок. Забытые знают, из какой нары вытащив очередную тушку. И, покосившись на добычу, я вместо отвращения ощутила страшный голод. И сырую бы, кажется, сгрызла и немедленно. Но пришлось перекусывать снегом. Сурово потратились. Точно надо передохнуть. А вот кто был свежий бодр, так это Норов. Наш извозчик благополучно проспал всю бурю в сугробе и даже не осознал, какой опасности подвергался когда мы зимом по стеночкам добрались до лежаков норов как раз проснулся потянулся и изъявил похвальное желание накормить челировку десников. я выдал ему остатки трав и укроп плюхнулся на укрытый тулупом лежак и мгновенно уснула с последней мыслью шамир как же я хочу понять что нибудь хоть немного чего нибудь